Глава двадцать третья Существо, показавшееся из-за ледяного тоннеля, принадлежало к Бинаши, новому, ранее неизвестному мне под виду. Узкое, многоногое, с бледно-голубым хитиновым панцирем, внушительными жвалами и длинными хлыстами сегментарных усиков, оно напоминало земную сороконожку, или уховёртку, если отбросить в сторону свойственную Ши плавную симметрию. Пробрала невольная дрожь. Бля, человек это такая тварь, инстинктивно отвратительно. Ни о каком сотрудничестве или взаимопонимании не может быть и речи. Мы слишком разные. И только на уровне высших жизненных интересов наших видов можем найти точки соприкосновения. Грей, есть идентификация. Минор бинаши, аксенос, одна из полиморфических генетически модифицированных особей таксона бинаши. Младшая особь. Вероятный подвид подземный разведчик-охотник, фуражир. Ранг опасности красный. Класс миноры бинаши. Всего лишь низшая осыпь, просто необычно крупная, и, судя по конструкции тела, идеально приспособленная для перемещения в ледяных норах. У брешольцев с чёрной луны не было с этим проблем. Организм представителей триб веда изменялся под потребностью роя. Этот шей значительно отличался от особей, встреченных мною в Неоарке, и размерами, и внешним видом. Значит, они нас всё-таки обнаружили». Ши ловко спустился по отвесной стене, оказавшись у кромки воды. Подхватил жвалами одно из колыхающихся на поверхности тел и ловким броском отправил его на спину, нанизав на длинные и острые шипы крючья, в изобилии торчащие из панциря. Бенаши были всеядны, потребляли в пищу любую органику. И стало понятно, что Мико не ошиблась и Перед нами один из фуражеров, добывающих и заготавливающих питание для роя. К этому моменту я уже оседлал птенца и взлетел под покрытый огромными сосульками свод грота. Ши вполне мог с честь добычи и нас самих. Здоровенный и хищный на вид тварь. Он был разумен, но не как люди, и я не знал, как низшие осыпь среагируют на знак доминанта. Распознают ли вы вообще пропуск, дарованный посредником в городе, Или на это способны только майоры? Самому зондировать его псиполем рискованно. Это сразу выдаст во мне инкарнатора и может вызвать непредсказуемую реакцию. Как будто не обращая на нас внимания, фуражер собрал оставшуюся добычу, став похожим на увешанную кровоточащими мешками сороконожку. Птенец возмущенно закричал. Он не хотел делиться и был готов подраться, но я удержал питомца усилием воли. В общем ментальном поле биношини ожидано сменился, как будто заиграла резкая тревожная пульсирующая мелодия. Нас явно обнаружили, и теперь рой знал о парочке нежданных гостей. Я принял решение уходить наружу, пусть в снежную бурю, но если ши проявят агрессию, то в этом каменном мешке откроется местный филиал пекла. И хотя ксенос относится к смерти совсем не так, как люди, гибель низшей особи ради выполнения цели Вообще не волнует трой. Они просто так не отстанут. Не стоит забывать, что они у себя дома, а я здесь нежданный гость. Птянец рванул обратно вовремя. В тоннелях замелькали многотонные тени, сюда спешили новые отряды фуражиров-разведчиков, а может, кое-кто посерьёзнее. Снаружи безумствовал снежный ад. Возможно, нам стоило прорваться сквозь бурю, снова подняться над облаками и замерев на недосягаемой высоте. подождать, пока пройдёт атмосферный фронт. Но обстоятельства сложились иначе. Я с удивительной ясностью почувствовал в напряжении пси ауры роя возникшую поисковую активность. Она пыталась локализовать, нащупать и поймать нас, подобно испалинским пальцам, готовящимся схватить назойливую мушку. Моё собственное чутьё позволяло безошибочно ощутить угрозу и сжаться в предчувствии удара, потому что избежать его не имелось никакой возможности. Нейросеть неожиданно отключилась. Интерфейс системы Стелла раздражал. Это оказалось удивительно похоже на зов, под который мы с Алисой попали в Багровом разломе. Но тогда сопротивление было бессмысленно, а сейчас ментальная сила роя оглушала и ослепляла, давила и сжимала, как многотонный пресс. Но спустя несколько почти бессознательных мгновений я понял, что жив, мыслю и даже сохраняю контроль. Вероятно, помогла возросшая мощь источника, а может, сама суть сферот смягчила воздействие. Можно было бороться, противостоять. Да, только защищаться, но это уже стоило очень многого. Подобный психический радар Бинаши наверняка не оставил бы шансов в большинстве известных мне инкарнаторов. Однако удар был нацелен не только в меня. Птенец. Он больше не подчинялся. Его захватила и вела чужая воля. Ени не нейтрализовать её воздействие, одновременно защищая своё сознание, оказалось невозможно. Мы взмыли над плотной чередой облаков и внезапно изменили курс. Теперь он вёл кратчайшим путём к сеителю Улью Бинаши, дерьмо ангела. Я сосредоточился, пытаясь найти выход. Бросить Тенсая и разделиться тоже не вариант. Нужно как-то бороться. Нащупал обруч усилификатора, активировал батарейку. Да, на 35-м ранге источника он уже не давал такого кумулятивного эффекта, но всё же надо пробовать. И мне показалось, что даже начало что-то получаться. Я яростно боролся с волей роя, пытаясь разорвать связь, вернуть себе контроль. И в процессе этой схватки мы переплелись, проникая друг в друга, и пси-аура Ши неожиданно снова сменила камертон. Она резко ослабла, чтобы взорваться, и я едва не потерял сознание от жаркой силы послания. с закрытыми веками вспыхнул огненный отпечаток. Грозный и прекрасный силуэт женщины с длинными развевающимися волосами. Человеческой женщины, черты лица и очертания тела, которые было не разглядеть из-за слепящей ауры огня. Я тебя узнала. Ментальные трюки роя. Я уже сталкивался с ними, когда доминант изучал меня перед контактом. Видимо, сработал знак, дарованный доминантом. Из-под облаков Неожиданно вынырнули чёрные точки. Много, целая туча. Навстречу нам поднимался крылатый рой бинаши огромных жужжащих убийц. Их становилось всё больше. Новые и новые крылья появлялись внизу. Их бесформенное облако неожиданно трансформировалось, образуя огромную трубу с широкой воронкой входа, напоминающую испалинский тоннель, уходящий куда-то в толщу облаков. И мой рух, снова сменив курс, направился к нему. Если это не приглашение... Давление роя не ослабевало, но оно больше не казалось враждебным. Ши, образовавшие кольцо, тоже не проявляли агрессии, и я решил не дёргаться. Уйти всё равно не получится, драться бессмысленно. И разве не за этим я сюда прибыл? Конечно, хотел сначала найти звёздный выстрел, но судьба распорядилась по-своему. Мы влетели в широкую горловину тоннеля. Крылатые особи вблизи... оказались немного иными, нежели те, что напали вместе с одержимыми на город. Гораздо крупнее и светлее, с неуловимо другой формой крыльев. Они принадлежали к более старому, изначальному рою и, видимо, адаптировали строение под суровые условия фьордаса. Остатки тех, что мы разгромили на космодроме, тоже отступили в эти места, но сейчас я не видел никого похожего на старых противников. Крылатые шик как будто показывали дорогу и конвоировали Задний тоннель рассыпался, освободившиеся ксеносы тут же образовывали новые ветки воздушной дороги. Я старался достучаться до Мику, но не смог. Нейросеть не отвечала, да и сам интерфейс системы Стеллара необычно сбоил. Я не мог это объяснить. Против нас не применялся о поражающий фактор, энергоинформационный обмен был в порядке, однако гидоторы системы явно чудили. Крайне странно. особенно если учесть, что аномалии начались после ментальных штучек роя. Появился и начал расти фон а излучения. Мы входили в большую азону, образованную сеятелем. А вскоре показался и он сам, отчетливая точка в белой пустыне, превратившаяся сначала в пятно, а затем в огромную чёрную занозу, засевшую в Вальдахфьордсе. Ули бинаши с высоты впечатлял, и чем ближе мы приближались, тем сильнее иссение чёрный, пронизанный светящимися азур жилами, осколок чёрной луны. Он превосходил по размерам даже подводный дворец левши, как минимум, несколько миль длиной, причём его большую часть явно скрывали разросшиеся за столетия ледники. Сеятель совершенно не походил на космический корабль или управляемый объект. Со стороны он действительно казался отколовшимся куском из палинских сот, обнаживших на срезе сложный внутренний рисунок. Каждая его грань дышала чуждостью, даже коронный острох льдов, окруживших осколок стеной колючих шпилей, под влиянием мазур приобрела изломанные, странные очертания. Иши. Они кишели здесь повсюду, с высоты действительно напоминая обитателей улья или муравейника, как будто вылезли встречать дорогого гостя. Столько ксеносов я не видел никогда. Тут, по самым грубым прикидкам, их были десятки тысяч. Согласно разведданным звезды, численность бенаши в Фёрдесе составляла от 10 до 30 тысяч особей различных триб. Однако то, что я сейчас наблюдал только на поверхности, полностью опровергало все наши расчёты. Выглядело это массовое шевеление очень жутко, особенно если учесть, что птенец снёс меня прямо в его средоточие. Разные трибы, очень разные ши, похожие на сороконожек фуражиры, более мелкие рабочие и носильщики, Разнокалиберные летуны и хищные бронированные воины. Среди кишащей толпы низших особей выделялись массивные силуэты майоров, излучающие невидимый ореол а энергии. Сколько же их? И сколько ещё сидит внутри? Бинокулярное зрение отметило новый нюанс. Едва заметный золотистый рисунок на глубоком хитине высших ши, тоже неуловимо отличался от узора на панцирях знакомых ксеносов. Мы мало что знали об их внутренней классификации, Но возможно, это обозначало принадлежность к разным роям. Рух приземлился на открытую плоскую грань сеятеля. Наверху к небу возносился чёрный монолит, покрытый синими азур-прожилками. Он яростно дышал а энергией, и ещё более плотным казалось сомкнувшееся вокруг все поле бинаши. Остро пронзило ощущение собственной беспомощности в орде врагов. Ведь если они захотят атаковать, я ничего не смогу сделать против такой мощи. То, что я держался на ногах и не утратил контроль, само по себе удивительно. Ментальное воздействие по силе вряд ли уступает зову червяка из багрового разлома. И что делать с птенцом? Что они сделают с ним, когда я войду внутрь этого жуткого инопланетного термитника? Отпусти его, пусть летит. это сказала девочка, возникшая возле чёрного провала экстрамерного прохода в недра осколка. Обыкновенная человеческая девочка, лет 7-8 на вид. с распущенными длинными светлыми волосами, падающими на обычную домотканную одежду, вроде той, что носят в всеми кланах. Я был готов поклясться, что мгновение назад её здесь не было. Что за чертовщина? Ребёнок? Откуда здесь ребёнок? Я не ребёнок, ответила девочка, хотя я ничего не спрашивал вслух. Голос был холодный и спокойный, абсолютно детский и поэтому немного жутковатый. Я вообще не принадлежу к человеческому роду, Грэй. Кто ты? Так, кого ты ищешь? Проводник, посредник. Отпусти свою птицу. Она свободна. Летающие ши вдруг перестроились, образовав огромное кольцо над нами. С пстенца спала упряжь чужой воли. Он взъерошился, закликотал, защёлкал клювом, угрожающе расправил крылья. Рух понимал, что он в кольце врагов, и был очень напуган. Эта демонстрация угрозы впечатлила бы даже бывалых легионеров. Волосы девочки взметнулись от порыва ветра, но на её лице не дрогнул ни один мускул. Я отстегнулся, спрыгнул, мысленно успокаивая его, коснулся огромного загнутого клюва. «Лети, птенец! Уходи отсюда! Жди где-нибудь в безопасном небе!» Он не хотел бросать меня, но я настаивал. Молодой рух негодующий крикнул, но подчинился. взлетел и через несколько секунд стал чёрной точкой в небе. Странная девочка уже стояла возле меня. Я смотрел во всех диапазонах, но не мог понять, с кем имею дело. Слишком сильное а-излучение, слишком плотный ментальный фон. Посредник Бинаши. Она казалась полностью состоящей из сияющей энергии, очень странной энергии, расползающейся по силуэту разветвлённой сети меридианов и неведомых светоточек. Если бы я увидел такое у одарённого, то решил бы, что передо мной гениальный заклинатель самородок с невероятно развитым для человека источником. Но это был не одарённый, не человек, и даже не инкарнатор, а очень странное а-существо, от которого внутрь сеятеля тянулась тонкая азур нить. Проекция? Нечто вроде азурической голограммы эфемера на поводке? «Ни то, ни другое», — покачала головой девочка, снова изобразив трюк, с чтением мыслей. То знаешь, но не сейчас. Она вдруг протянула маленькую руку. Пойдём, я проведу тебя. Куда? Внутрь. У вас ведь не принято разговаривать с гостями на пороге. Ты ведь прибыл, чтобы говорить, чтобы увидеть. Увидеть что? Пойдём. Я протянул навстречу ей свою ладонь. Эти палые металлической перчатка аватара казалась огромной по сравнению с детскими пальчиками. Но девочка без всякого смущения взяла её и одновременно прикоснулась другой к границе экстрамерности, создавая переход. Я не понял, как это сработало, но мы оказались в огромной анфиладе из длинных арок и коридоров непривычной формы, скрещённых под невероятными углами. Голова даже закружилась от странной геометрии пространства. Сеятель внутри представлял собой жуткий многомерный пирог, ориентироваться в котором могли только сами ши. И всё, что я видел, очень напоминало внутренности чёрной луны из послания Прометея. Гладкие, полированные антрацитовые обводы и острые грани, мерцающий узор синих азурлиний и испещрённые отверстиями спиралевидные колонны. Невероятное творение чуждой человеческому разуму гармонии. И ещё больше усиливали чуждость ши, бывшие тут повсюду. Справа и слева, сверху и снизу. Они передвигались здесь свободно. Как люди по эспланаде в час пик. Я чувствовал устремлённые на нас напряжённые врождебные внимание. Я был диковиным зверьком на поводке дрессировщика, и только воля рои удерживала их от того, чтобы не разорвать чужака на части. Девочка пошла первой. Перед ней мгновенно образовалось пустое пространство. Шипы поспешно освобождали дорогу. Нечто вроде широкой лестницы поднималось с необычными зазубренными ступенями. Минерал Чёрной Луны сверкал в окрукт тысячи оттенков чёрного и небесно-голубого. "Они беспокоятся", вновь ответила Анна на невысказанный вопрос. "Тебя не должно здесь быть, Инкорнатор Грей. Откуда ты меня знаешь?" "Я давно тебя знаю, а ты знаешь меня. Мы раньше встречались. Ты просто забыл, Грей". Она неожиданно и печально улыбнулась. "Я могу помочь вспомнить, но а нужно ли?" Судя по тому, что ты с собой сделал, ты этого не хотел. Возможно, ещё не время. Ты говоришь о Прометее? Имена могут быть разными. У меня тоже их много. Следуй за мной, мы уже близко. Она поднесла ладошку к границе очередной экстрамерности. Многогранный Стимана вновь проглотил нас, открывая новое пространство, и оно оказалось огромным и гулким, прекрасным и пугающим, невероятно странным. и одновременно очень знакомым. Прежде чем мозг успел осмыслить увиденное, я осознал, что вхожу в святая святых Бинаши, -э место, где из людей бывали единицы, а из инкарнаторов ты третий инкарнатор, который побывал здесь, произнесла девочка. Пожалуйста, держи меня за руку, не отпускай, чтобы не случилось. Я не ответил, не в силах отвести глаз от того, что скрывалось в глубинах атриума. Иллюзия, голограмма или жуткая реальность? Слишком невероятно, чтобы в это поверить.